Гибнет великий воятель, создатель статуи, приобретенной вашим храмом. Если ты имеешь в виду богиню ночи Ратри, она не для храма и стоит здесь на пути в Индию. — У нас она считается богиней луны, здоровья и иных жен, равная Афродите, — сказала Таис. — Наша богиня любви и красоты Лакшми —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 «Как можешь ты поклоняться лишь женской богине, если ваши боги посылают небесных красавиц, чтобы сокрушить могущество мудрецов?» — спросил Лисип. «В этом ваша религия кажется мне одновременно и высокой, ибо ставит человека наравне с высшими богами, и низкой, ибо ее божества используют красоту как оружие недостойного соблазна». «Не вижу ничего недостойного в таком соблазне», — улыбнулся жрец. «Соблазняет ведь не Якшини, демон похоти, а солнечная красавица, наделенная искусствами и высоким умом, вроде нее, он покосился на Тайс». Озарство, долго сдерживаемое, вдруг взмыло в ней, и она послала жрецу пламенный долгий взгляд.